Ревелиэль, минуту назад вошедшая в занимаемую мной комнату, с округлившимися от изумления глазами, смотрела на то, как я быстро, но без излишней суеты, упаковываю разбросанные вещи в бездонную сумму. На все ее расспросы я сказала только два слова. «Я ухожу», после которых подруга отказалась от допроса с пристрастием и четко по-солдатски развернувшись, вышла по-видимому, собираться в дорогу. За те годы, что мы знакомы, Вилья единственная, кто понимает меня с полуслова и не требует долгих объяснений. Она всегда знала, когда меня можно попытаться разговорить или же переубедить, а когда нужно только поддержать, не размениваясь на излишние сантименты и разглагольствования. И вот сейчас как раз был тот случай, когда переубедить меня попросту нереально. И подруга это знала. Я как раз завязывала шнуры корсета, который оставлял спину открытой. В ипостасе аэронита я нормальную рубашку не натяну, а выбраться из андариона в человеческом виде было бы проблемно, когда дверь тихо открылась. Не оборачиваясь, я попросила. «Виль, помоги шнурок завязать, а то крылья мешают, зараза, неудобно!» «Конечно, я тебе помогу, синяя птица!» И тотчас завязки сами по себе моментально затянулись причудливым узлом, который можно было развязать одним движением, но при этом самостоятельно он не расползется. «Ты нас уже покидаешь?» Я уже слышала этот глубокий звучный голос, когда стояла на площадке у одного из входов в Снежный дворец, и принадлежал он верховной жрица Алартиан. Пожав плечами, я неторопливо прошествовала к кровати и, усевшись на нее, принялась натягивать дрятские полусапожки, до поры до времени покоившиеся в моей бездонной суме. Не думаю, что возвращаться домой в туфлях на босу ногу — разумное решение. «Покидаю», — отозвалась я, искоса глядя на элегантную жрицу обряженную в длинное серебристое платье. А вы что-то имеете против? Я думала, что я здесь гостья, но не пленница. Конечно, ты гостья. Более того, мы с израилом хотели предложить тебе здесь дом, но, по-видимому, ты откажешься. Ты не возражаешь, если я присяду? Нет, конечно. Я наконец-то натянула сапоги и выпрямилась. «Вы пришли по делу или просто попрощаться?» «Я пришла просить тебя о помощи, синяя птица». «Так-так, а -так, вот оно, словосочетание, после которого мне хочется оказаться где-нибудь подальше. Но я почему-то каждый раз остаюсь, выслушиваю и чаще всего действительно пытаюсь помочь». Я пристально посмотрела в серьезные глаза Верховной Жрицы Прохладные, внимательные, но где-то в глубине зрачков мерцали тревожные, я бы сказала, испуганные искры. — Что у вас случилось? А Лартиан глубоко вздохнула и, сложив крылья по бокам, несколько нервно поерзала в глубоком кресле. Лицо приняло какое-то уставшее, но вместе с тем удивительно решительное выражение. Верховная жрица посмотрела мне в глаза и негромко пояснила. «Драконы, вот что у нас случилось. Чернокрыл тебе наверняка рассказывал, что у нас сейчас крайне напряженные отношения с Алатырской горой, где обитает драконье племя». «Рассказывал, но, насколько я поняла, все не так серьезно», задумчиво произнесла я, переплетя пальцы и глядя на Алартиан. Она как-то горько усмехнулась и неопределенно пожала плечами серьезно не то слово боюсь что если в ближайшее время не поговорить с ранвейном то драконы нападут на андреион не нисходя до официального объявления войны а сейчас мы к этому не готовы драконы просто сметут нас но причем здесь я что могу сделать я прийти к этому вашему аранвейну и сказать знаете я иронит «Но это мелочи, потому что я хочу быть человеком. И вообще, в Андерионе все хорошие, не трогайте их, так что ли?» «Именно. Что?» — изумилась я. «Неужели у жрицы поехала крыша, если она на ура приняла мой бред? Или же все настолько плохо, что Алартиан хватается за любую возможность предотвратить войну, как утопающие за соломинку?» Как выяснилось, второе предположение оказалось наиболее верным. Верховный жриц объяснила, что драконий царь не хочет слышать никого из тех, кто живет в Андарионе. Их просто не пускают дальше внешних границ Алатырской горы. Но вот меня он вполне может выслушать. «Почему?» «Да потому что я хоть и аэронит, но жила все время среди людей». Да и сейчас я не хотела оставаться в Андреоне. Можно сказать, я являлась кем-то вроде стороннего наблюдателя, который вполне может убедить Аронвейна, что война не нужна никому. Драконы крайне чутки ко лжи, и мне не смогут не поверить. Короче, мне предлагали выступить послом доброй воли и попытаться разъяснить ситуацию, предотвратить войну потому что драконы не могут жить полумерами. Если любят, то до самой смерти, если ненавидят, то до конца, а если идут войной, то не останавливаются до тех пор, пока полностью не истребят противника или же не погибнут сами. Лично мне вообще-то ничего не грозило. Максимум, на что драконы могли пойти, это просто не пустить меня дальше внешней границы Алатырской горы, Верховная жрица наконец-то выдохлась и замолчала. Я тоже какое-то время сидела весьма достоверно, изображая памятник самой себе. А потом негромко сказала. «Виль, ну что, заедем к драконам по дороге домой?» Расчет оказался верным. Дверь приоткрылась, и в образовавшийся проем ужом проскользнула полуэльфийка, уже в дорожной одежде, вооруженная, и собранной походной сумкой на плече. Величественно проигнорировав возмущенный взгляд Алортиан, Вилька остановилась напротив меня, поднимая с пола мою бездонную сумму и протягивая ее мне. Заедем. Мне всегда было интересно, как живут драконы. Виль, это может быть опасно, предупредила я с улыбкой, принимая сумку из рук подруги и накидывая ременную лямку на плечо. «А когда нам было легко?» В тот ответила мне Вилья, красноречиво положив ладонь на рукоять метательного кинжала, висевшего на поясе. «К тому же мне весьма понравился город. Не хочу, чтобы он пал в руины. Только если от твоей тяжелой руки». Мы, понимающе переглянулись и рассмеялись. А Лартиан недовольно поморщилась, но возмущаться и не подумала. «Все равно...» Глаза у нас были слишком серьезные. Думаю, что Ревелель тоже понимала, что мы только что взялись за непростое дело. Возможно, оно не опасное, но уж точно самое трудное – убедить таких упертых существ, как драконы, с их убийственной логикой и гипертрофированной уверенностью в собственной правоте, что они оказались неправы в своем желании стереть Андреон с лица земли. Я никогда не была парламентёром и дипломатом. Что ж, надо когда-то начинать. Только вот думать о том, что от нас будет зависеть жизнь наших друзей здесь, в стране аэрониток, было по меньшей мере нелегко. А ещё сложнее понимать, что в случае нашей неудачи Андарион может превратиться в живописную груду дымящихся развалин. Мы с жрицей встали одновременно. Я машинально поправила лямку сумки и кивнула Лартиан. «Пожелайте нам удачи! Виль, идем!» Дверь за нашими спинами тихо щелкнула замком, словно в жизни перевернулась еще одна страничка. Дарель встретил нас с Вильей у конюшен, почти так же гостеприимно, как и в день, когда мы прибыли в Андарион. Только теперь во взгляде пожилого гнома мелькала неуверенность пополам с осторожностью. Что ж, я не могла его за это осуждать. Он знал меня столько лет, знал как человека, а теперь выясняется, что я потомок древнего рода айронитов, которых Дарель не очень-то и жаловал. Честно говоря, я и сама-то никак не могла привыкнуть к своей второй ипостаси. Что уж говорить о гноме. Так что же, покидаешь нас уже, девонька? Даррель с сочувствием посмотрел на меня, видимо, собираясь добавить что-то еще. Но я нетерпеливо его перебила. Приходится. Как там Вилькин жеребец? Нам нужно уезжать, а без него никуда. Гном с сожалением развел руками, да с таким выражением лица, что я заподозрила, что тумана благополучно отправили на живодерню за скверный характер. Честно говоря, при других обстоятельствах я и не шибко переживала бы. Но сейчас, когда туман был единственным средством передвижения, находившимся в нашем свилье распоряжении, подобное известие меня привело бы в скорбное уныние. Дело в том, что, посоветовавшись, мы с Ревелель пришли к выводу, что лучше ехать как нормальные люди и полуэльфы, а не парить в воздухе. В принципе, я сумела бы долететь до Латырской горы самостоятельно. Я знала, где она располагается, и при попутном ветре до нее можно было добраться дня за полтора. Но у меня не было уверенности в том, что в таком случае меня не встретят ни хилой струвейй до коньеего пламени. Поэтому-то я и стояла сейчас в человеческом облике, надев поверх корсета плотную широкую рубаху со шнуровкой на груди и подпоясав ее тонким плетеным ремешком. Меч занял свое место в наспинных ножнах, а бездонные с ума привычно оттягивала левое плечо. В общем, типие ведуе без особых амбиций так что с моим жеребцом, а? Вилья грозно сложила руки на груди, нависая над гномом, как скала. Дарель флегматично окинул взглядом юную воительницу с головы до ног и с легкой укоризной ответил. Подкова у него отвалилась, вернее, почти отвалилась, так, на одном гвозде висела. Но я-то решил, что конь у вас боевой, может, в любой момент пригодиться. Вот и задумал подковать заново. «Подождите, чуток, я с ним закончу, и поедете?» «Где ход сквозь гору, помните?» «Помним», — ответила Вилья уже на тон ниже. «Похоже, ей стало действительно неудобно за свой тон». «Ладно, переживет, никуда не денется». «И спасибо вам, мастер Дарель, за проявленную заботу и помощь». «Не за что, девонька». Ты уж Ваньку не бросай в дороге. Она девка хоть и боевая, но рассеянная. Запросто со спины подойти можно, Коля замечтается. Спасибо, я знаю. Вилья улыбнулась, красноречиво глядя в мою сторону. Я с трудом удержался от ехидной реплики и попыталась вернуть разговор в интересующее меня русло. Дариль, и все-таки, когда мы сможем забрать тумана? Гном вздохнул, вспомнив о деле, и заявив, что через четверть часа мы сможем отправиться на все четыре стороны, удалился в кузню, из-за которой, перекрывая шум, раздавалось звонкое ржание Вилькиного серого жеребца. «Спорим, он его привязал, иначе не подковал бы», — шепнул я подруге. Она согласно кивнула и добавила, «И еще бы! А к нему!» Наверное, еще в каких-нибудь старых доспехах подходит. Так, на всякий случай. А случаи всякие бывают. В этот момент раздалось пронзительное ржание, гулкий удар, словно в колокол, а следом ядреная ругань на гномьем языке. — Точно, в доспехах! — фыркнула Вилька. — Пойду помогу, а то мы коня еще не скоро получим, если получим вообще. «Туман, кого хочешь, доведет до белого коленя!» «Иди уж! Мне с тобой?» — осведомилась я, с беспокойством прислушиваясь голосу Дариля, кроющего жеребца уже на двух языках. «Не надо!» Вилья едва удержалась, чтобы не перекреститься. «Если вмешаешься в процесс подковывания, то туман однозначно во враги запишет» а тебе, между прочим, на нем еще ехать, аж до Латырской горы. Я прикинула перспективу почти недельного путешествия на крупе агрессивно настроенного ко мне жеребца и невольно содрогнулась. Нет уж, не настолько я хорошая наездница, чтобы на такое решиться. Ну и правильно, Вилья подмигнула и скорым шагом направилась к кузне, оставив меня в гордом одиночестве. Я звана, прям как я. Эх, вот ведь достанется кому-то такое счастье, которое в случае чего будет встречать не со скалкой, а с мечом в руках или же с арбалетом. Я еще минуты полторы жалела будущего избранника полуэльфийки, когда в небе послышалось хлопанье крыльев, и в десятки шагов от меня на утоптанную землю опустился чернокрылый аватар. В полном боевом облачении. Гадать, кто это, даже не требовалось. Данте, едва коснувшись подошвами сапог каменистой дорожки, снял шлем и пристально посмотрел на меня. «Уходишь, Иванико?» «А что, не похоже?» Вопросом на вопрос ответила я, рассматривая ведущего крыла в упор. Кажется, он был рожден как раз для этих доспехов, вороненых, Без единого украшения или опознавательного символа. Но этого и не требовалось. Слишком уж характерными они были. Слишком уж многие айрониты знали, кто скрывается под темными кирасами и шлемами-масками. Я неосознанно коснулась кончиками пальцев правого запястья. Раньше там находился браслет, подаренный мне Данте. Теперь серебряное украшение покоилось где-то на дне моей бездонной сумы. Вместе с бело-голубым эльфийским шарфиком. Пока не вывернешь все содержимое, однозначно не найдешь. Можно даже и не пытаться. Что сказала тебе Алартиан, что ты решила отправиться к драконам одна? данты был сама сосредоточенность. Я пригляделась и увидела в темных глазах Аватара беспокойство, которое он даже не пытался скрыть. Она сказала что если я не попытаюсь вмешаться, то драконы разрушат Андреон, — честно ответила я, опускай подробности. «Но я ведь не смогу отправиться с тобой!» Тихо и как-то виновато произнес ведущий крыла, подходя ко мне и касаясь моих рыжевато аштановых волос ладонью. «Сейчас, когда война у порога, я не имею права покидать Андреон. Что бы ни случилось, я обязан быть здесь». «Это твой долг?» Я пожал плечами, отводя взгляд. «Я не виню тебя в этом. Ты всегда ему следовал». Но это еще и жестоко. «Еваник, возвращайся! С успехом или с поражением, но возвращайся!» Данте легонько провел кончиками пальцев с заостренными когтями по моей щеке и улыбнулся. Но глаза его остались настолько серьезными, что мне стало как-то не по себе. Алексей Вестников учил меня быть честной не только перед собой, но и перед теми, кто мне дорог. Я не вернусь, Данте. Тогда я найду тебя, где бы ты ни была. Даже там, откуда ни один человек не возвращается. Я не человек, Ева. Не придирайся к словам. Я печально улыбнулась. Ты ведь понял, о чем я говорю. «Понял. Да, даже там. Я не нашла слов. Просто порывисто обняла его, коснувшись щекой холодной керасы из темной стали. Его руки осторожно опустились на мои плечи, и Данте прижал меня к себе так бережно, словно я была фигуркой из тончайшего эльфийского хрусталя». «Пусть не вернусь!» Но это воспоминание я унесу с собой, куда бы ни направилась, к драконам, в серое урочище или же за величественную грань, из-за которой уже не возвращаются. Сохраню в сердце этот кусочек летнего дня в горах, под ослепительно-голубым прозрачным небом, за стеной из солнечного света и вольного ветра. Твои волосы, цвета вороного крыла с серебристой прядью виска, Тонкий шрам на щеке и серьезные глаза на улыбающемся лице, Черные крылья за спиной, отбрасывающие на меня тень, И холод металла твоих доспехов, прикасающихся к моей щеке. Это объятие, когда нет разницы между человеком и аэронитом, И одно единственное слово, сказанное тобой на прощание. Возвращайся, когда ко мне подошла до нельзи довольная вилья, ведущая за собой малость встрепанного тумана, уже оседланного и взнужданного. Я смотрела туда, где на фоне неба и блистающих башен Андариона чернела удаляющаяся фигура, отсюда казавшаяся крошечной, почти игрушечной. Подруга положила ладонь на моё плечо и чуть сжала. — Он тебя отпустил. «Ев, может, он и не человек, но все-таки...» «Виль!» — довольно бесцеремонно прервала я подругу и потянула ее за рукав легкой куртки в сторону подъема к туннелю, ведущему из Эндариона. «Между прочим, до Алатырской горы пилить довольно долго, а времени, может, статься нет совсем. Я не хочу прибыть к Ранвейну и услышать, что мы опоздали, и эскадрилья драконов уже отправилась в сторону Андариона. «Ладно, как скажешь. Пойдем на юг к Вельге реке, пересечем ее и мимо Беловежа отправимся к Алатырской горе», выдала подруга, глядя на мою вытянувшуюся от удивления физиономию, с выражением искренней радости. Вот уж не думала, что Вилька так всерьез географию изучала. «Ну, ты меня удивила!» «Еваника!» — наставительно отозвалась подруга, старательно пряча ехидную улыбку. «Неужели ты думала, что Алексей Вестников только тебя чему-то учил?» «Верю!» — я улыбнулась, поправляя ременную лямку сумки на плече. «А теперь все-таки пойдем, иначе мы тут зазимуем. Чем быстрее мы попадем к Алатырской горе, тем лучше. С этими словами я бодренькой походкой направилась к туннелю, фальшиво насвистывая себе под нос плохо угадываемую в таком ужасающем исполнении песенку. Вилья минуты полторы честно выслушивала мое издевательство над ее эльфийским музыкальным слухом, после чего всерьез попросила меня сыграть что-нибудь на флейте. Я ломаться не стала и вскоре вдоль горного хребта разлилась нежная, чуть простоватая мелодия, которая, впрочем, была значительно лучше моей попытки изобразить художественный свист. Вилька успокоилась и перестала высказываться по поводу того, что неплохо было бы людям перенять у эльфов побольше терпения. Да, видно, не судьба. Если бы я не играла на флейте, я бы печально улыбнулась. Если драконы нападут на Андарион, то первыми их встретят аватары с ведущим крыла на острие атаки.